У на мизинце содрана кожа. Палец распух, кровоточит и гноится. Обработал, перевязал, обмотал ступню лейкопластырем и специальным бинтом. И бедняжка сейчас хромает. Четыре повязки она, правда, уже содрала. Идем хорошо. Ветер достаточно сильный, океан умеренный. Несколько уклонились к югу и держим 260 градусов зюйтвест. Вот, пожалуй, и все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 принаряженные, включая Сафи. Она блистала в пластикатовом фраке с эмблемой «Ра». Открыли шампанское, пили, пели, шутили. Жорж превзошел себя. Тур даже пообещал, что пошлет его матери хвалебную радиограмму. Карло снимал всех на пленку. Потом они с Туром поменялись местами, и Тур снимал его и нас. Было весело, тепло и уютно. Опять капитаны Штурман соревновались в аппетите, И Жорж провозгласил тост за здоровье обоих. Я тур дополнил, нет-нет, за здоровье всех семерых. Нынче настроение другое и погода другая. Солнца почти нет, очень влажно и душно, шевелиться неохота. Но Сантьяго все же пошевелился, извлек из загашника две бутылки шампанского. Жорж подвесил их на мачте, чтобы на ветерке охладились, в воду опускать их здесь смысла нет.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 выскакивание поперед к опаздывание к трапезам и любви к чужим полотенцам,